То, когда и почему назвал малыша Олли малышом было загадкой. Легенд на эту тему бродило много и всяких, от совершенно идиотских, да вполне правдоподобных. И хотя сам Олли носил прозвище гордо подступиться к нему с расспросами никто не осмеливался. Во-первых, потому что в глаза называть Олли малышом могли только несколько человек в секторе Во-вторых... Потому что малыш был фигурой достаточно идиозной. Не только благодаря своей хм, фигуре, но и благодаря славе, которая вот уже полтора десятка лет тянулась за ним наподобие дымовой завесы. В 37-м секторе Оли появился 15 лет назад на видавшем виды военном пикапе, доверху набитым оружием. У кого он отжал такое богатство, никто не знал, а расспрашивать не стали. Помимо оружия, Олли привез с собой братьев в количестве пяти штук и страшнющую беременную бабу. Всех со стволами и настроенных далеко не миролюбиво. Бригада быстро окопалась в наиболее целом угловом доме на второй радиальной. Занесла долю уважения местному Бонзи, после чего, порешав насущные вопросы, открыла оружейную лавку, в которой и воцарился малыш. Страшная баба, кстати, оказалась малышовой женой и тут же взялась рожать. За 15 лет родила четверых. Чего Оля в ней нашел, хрен знает. Вроде был абсолютно несентиментальным. «А поди ты!» Впрочем, на весь сектор Оля, конечно, славился не женой страхолюдиной, а магазином, в котором продавалось то, чем можно было убивать, калечить, свежевать и уродовать людей с особым изощрением. За широтой ассортимента малыш очень следил, и все новинки, равных, как и кое-какие раритеты, у него были всегда. Видать, сильно в свое время Оля разочаровался в людях, если теперь с таким вниманием относился к средствам их уничтожения. Когда хлопнула входная дверь, Хозяин сидел за прилавком и лениво сортировал патроны. Хой! Малыш оторвался от явно наскучившего ему занятия и при виде посетителя поднялся, являя над прилавком большую часть себя. просто то Олли был невеликого, где-то под метр восемьдесят, но здоровый, как трансформаторная будка, почти квадратный. Что положить и что поставить? И не грамма жира. Про свои габариты малыш говорил скупо. Ел в детстве мало, как подрос, оторвался. А -а, а а Кера, а я за тобой уже курьера послать собирался. Чего такого шлепнулось в наших краях, что ты вдруг обо мне вспомнил? А -а -а -а. заряженный блок Нурса и бортовой миниган. Поможешь клиентами, треть тебе. В мертвых, что ли, навернулся? Далеко? «А чё так мало сохранилось?» «В двадцать девятом километров так 50 Нос откнулся. Курсовая скрострелка наглухо накрылась. А во второй борт ракета прилетела. Так что там уже ловить нечего». Он не сел обратно на стул. «Не беспокойся. Наводка от надёжных людей». «Товар не особо актуальный. Кто-то в засаду влетел?» «Не-е-е-е-е! Nee. Корпы воздушный бой учудили! Хорошо хоть далеко от нормальных людей! Ладно! Ты чего ко мне пришел-то? Эм, новинок нет! Расстрелять все патроны? Ха. Ты точно не мог!» «Принес я тебе, малыш, благую весть! Ты когда-то мне говорил, что будешь должен!» В общем, появилась возможность долг закрыть. И чего потребуешь? В поучаствовать? Литр крови кило мяса? Что-то я не ею, что ты за бабками пришел. Бабки мне твои без надобности. 60 килл любого твоего товара к королям по их выбору закроют долг. Олли заметно погрустнел. Лучше плитр крови и кило мяса. Очень много. Очень. Отрицаешь долг. Кера посмотрел на Олли внезапно опустевшими глазами. В голосе не было ни угрозы, ни обещания, но взгляд, только что с живым интересом, устремленный на собеседника, стал вдруг отсутствующим. Так смотрят на предмет, но не на живого человека. Признаю. Но 60 килл ты или признаешь, или отрицаешь Но не торгуешься, Олли. Не торгуешься. Присылай своих крылей. Признаю долг. В глаза Кира вернулся интерес. Бесплатная подсказка. У них с тяжелым оружием напряг. Выстави пару пулеметов и граников с быка. Мигом вес наберут. А у нас в секторе этот товар не ходовой. Еще торговать меня получи. Сказал же, присылай своих колей. Недешево, Кира, твоя помощь обходится. Недешево. Не дороже жизни. Пожал плечами Рейдер и вышел.